Глава 60. -я. Его мама. Вивьен, не верящая глазам. Падали они недолго. Миг, и ее нога уже зацепилась за что-то. Как и в прошлый раз, нечто оказалось Чедвиком, на которого она удачно приземлилась сверху. Он не возражал, только глубоко вздохнул и поймал ее, чтобы не кувыркнулась. «Когда все закончится, я уложу тебя в постель на три дня, вышвырну из комнаты все лишние предметы, включая полок кровати, шкафы, тумбочки, простыни». Вивьен чмокнула его в крепко сжатые губы. «Он такой милый, когда сердится. То есть почти всегда». Внезапно их ослепил яркий свет. Его источник вспыхнул прямо над ними, не давая возможности рассмотреть, что вокруг. Оба видели в темноте, как днем. но такая помеха полностью делала их слепыми. Условно зрячей оставалась лишь тень, и она охотно делилась с хозяином и хозяйкой всем, что к этому моменту сумела идентифицировать. Остались только черно-белые краски. Впрочем, Рит и Вивьен были рады и этому. Бесовка благодарно погладила Чедвика по плоскому животу. Когда тень сжималась в комочек, то предпочитала прятаться именно там. «Зачем ты лишил ее девственности и не воспользовался заложенной в ее невинности силой? А ты почему не узнала больше о сопутствующих ритуалах и не обратила Саития в свою пользу? Я разочарована вами обоими. У вас огромный потенциал, а ведете себя как влюбленные олухи». Голос шел отовсюду сразу. Но Вивьен сосредоточилась и с помощью тени определила, что его обладательница сидела на плоском камне не так далеко от них. Она склонилась над кострищем и безуспешно пыталась его разжечь. Пламя все время гасло. Справа у ног лежала ее мать, зажатая пятью тисками сразу. Эти оковы напоминали скелет, ребра которого росли прямо из пола. Между ними неподвижно застыла Лилиан. Вивьен не сомневалась, что мама экономит силы. Она не ранена и в сознании, иначе бы дочь это почувствовала. Рид сжал ее руку. Значит, увидел то же, что и она. Вокруг не было ни стен, ни потолка, да и воздуха как такового. То есть обе ускользающие существовали в этом пространстве только за счет своих демиургов. Получается, что мама Чедвика, та самая, чье кольцо носила Вивьен, и есть вот эта тварь, другого слова бесовка подобрать не могла. Темноволосая женщина была красива, холодной, неземной красотой, которой демоницы обычно не отличались. И не похожа ни на кого из тех аристократок, с кем Вив приходилось сталкиваться. Кожа еще белее, глаза еще темнее, чем у Рида. и полные расплавленного мрака. Неужели эта дрянь готова причинить зло ребенку, с которым ее разлучили, ведь на месте Лилиан должен был оказаться ее сын? Кроме того, Вив заметила наверху тени двух птиц. Они вроде бы рядом, но при этом не здесь. Словно их разделяли плотные и в то же время прозрачные слои, через которые вороны прорваться не могли. «Здравствуй, мама», – сказал Рит. Он поднялся, а потом развернулся к женщине таким образом, что Вивьен оказалась у него за спиной. «Чем же ты сейчас занята, что я понадобился тебе спустя столько лет небрежения?» «Я рассчитывала, что ты вырастешь вне этих дурацких категорий. С таким-то отцом и совсем без матери. Впрочем...» Сатанил всегда был слизняком и по отношению к тебе повел себя так же. Спрятал от моего воздействия у Вильзевула, потакал тебе во всем. Он мог использовать тебя как уничтожителя. Тебя уважали солдаты, но он позволил тебе сбежать. Рид едва заметно пожал плечами. Тень отделилась от него и рванула вверх. Пространство заколебалось, и вороны сумели пробиться к ним. Они закружились вокруг Деллы де Рос, крыльями сбивая пламя, которое едва-едва разгоралось. Леди в ответ на провокацию лишь улыбнулась. Черное кружевное платье с широкими рукавами и не гофрированной юбкой до пят придавало ей само сходство с вороной. Она сложила ладони перед собой, закрыла глаза и поклонилась. Едва живое пламя взметнулось вверх с чудовищной силой. «Дорогой, это так приятно, что ты лично почтил нас вниманием. Кого ты прилетел спасать? Родную бездну или родного сына?» «Я бы стерла с лица реальности и то, и то. Но вот не задача. Сын у нас общий. Так что лишишься ты только мира». которым правишь». Бесменный владыка ада Сатаниил, он же Белый Ворон, кинулся в пламя, в то время как Черный спикировал к ним. «Рид, не дай ей себя обмануть, ты уже взрослый, сам во всем разберешь!» И Захарий упал в руки Риду каменным изваянием. Снова. В это время Делла вытащила из огня меловую каменную фигуру. Крылья Сатаниила были расправлены, как у гордого орла. Вив показала, что сейчас Демиургиня грохнет правителя об пол. Рассматривала она его с явным предвкушением. «Застыли мои птички. Остались мои детки». Огонь у ног Деллы горел уже спокойнее, но тревога в груди Вивьен разрасталась. Неужели Сатаниил, который тысячелетиями не знал поражений, Так легко сдался. А что будет делать Рид, не отрываясь смотревший на мать?